Глава 13 Команда мечты. Вчера, когда мы с Пауком всё же добрались до своего укрытия, сразу выходить из игры я не стал. Какое-то время потратил на то, чтобы ознакомиться с теми новшествами, что подкинула игра. Из наиболее заинтересовавших меня была отдельная вкладка с репутациями. Сейчас в ней указаны только учёные, шкала прогресса отношений с которыми – была заполнена на одну двадцатую. Ученые, 25 из 500, текущая репутация нейтральная. Пока не знаю, что именно даст ее улучшение, но зато есть к чему стремиться. И что-то мне подсказывает, что в этом мире не одна фракция, с которой можно и нужно установить контакт. Первую половину сегодняшнего дня я решил посвятить себе любимому и немного отдохнуть. Также следовало пополнить изрядно потраченный вчера арсенал. В город мы с роботом отправились ещё затемно и прибыли к Зенте, когда она только открывалась. «Доброе утро!» — поздоровался я. «Накормите нас завтраком!» «А, Лино, проходи, конечно. Придётся чуть-чуть подождать, но накормлю, не сомневайся. Рано ты сегодня!» «Много дел!» — развёл я руками. «Молодёжь!» — услышал я голос хозяйки заведения, проходя за свой столик. Юдин прибыл ненамного позже меня. Поздоровавшись с Зенти и найдя меня глазами, направился к столику. Пока мужчина шёл, я сидел и рассматривал его. С момента нашего знакомства он не сильно изменился. В такой же обросший и в той же видавшей виды одежде, но, может быть, стал чуть энергичнее. Было дело в улучшившемся питании или в ожидании новых, пока ещё туманных перспектив, но сама тенденция меня радовала. Привет, протянул он руку. Привет, Юдин. Как успехи? «Все сделал. Видел бы ты лицо Саймона. Думаю, он и не надеялся получить свои деньги обратно», — усмехнулся мужчина. А потом серьезно добавил. «Спасибо». «Брось. Я же сказал, что сочтемся». И я действительно не шутил. «Сейчас позавтракаем. Потом об остальном, ладно?» «Конечно», — кивнул он. Хозяйка порадовала нас вкуснейшей яичницей с беконом и крепким ароматным кофе. К тому времени, когда мы, медленно смакуя каждый глоток ароматного напитка, неспешно вели беседу, в зале уже было полно народу. Многие из тех, кого я не знал лично, но кто привык видеть нас за этим столиком, приветственно нам кивали. Мы отвечали тем же. Когда я перевёл на счёт Юдина, необходимую для погашения его долгов сумму, появилась Кристина. «В общем, я жду тебя тут. Если вернёшься, а меня нет, значит, я пошёл к учёным закупаться». «Дождись меня тут, ок?» «Принял», — ответил Юдин, и, пожав мне руку, отправился выполнять поручение. Заметив, что мужчина ушёл, а я смотрю на неё, девушка улыбнулась, помахала рукой и, дождавшись ответного приветствия, устремилась ко мне за столик. «Привет», — поздоровалась она. «Привет, присаживайся, кофе будешь?» «Ну, давай», — не стала отказываться девушка. «Тогда шлёпай за кружкой, третью я взять не догадался». «А из чужой, я думаю, ты пить не захочешь», — улыбнулся я. т прогудела девушка, и молнией метнулась на кухню. «Спрашивай», — кивнул я, когда и девушка обзавелась горячим напитком. «Эмм, с чего бы начать-то?» — замялась она. «Понимаю», — улыбнулся я. «У самого, когда возможность спрашивать появилась, всякую ерунду узнавал. Думай». Просидев чуть меньше минуты с задумчивым взглядом, Она нашлась с вопросом. «Что это за мир, и почему это не игра? Где уровни, где всё это?» Махнула она руками, пытаясь то ли охватить, то ли описать всё это. «Мир», — почесал я бровь, — «не самый прекрасный. Это будущее с полётами в космос на другие планеты и так далее. Наша планета — это одна большая свалка, причём в прямом смысле этого слова. Город, расположенный тут, живёт за счёт переработки отходов, которые привозят с ближайших к нам планет. По мере того, как я рассказывал то, что сам успел узнать, энтузиазм у девушки заметно снижался. Ты погоди расстраиваться, тут тоже не всё так однозначно. Возможно, то, что я тебе сейчас говорю, отличается от действительности. Когда я попал сюда, то думал, что тут, кроме мусорных куч, вообще ничего нет. Сейчас я знаю про город с тысячами жителей. Кроме тех, кто занимается переработкой, есть и сервисники всякие. «Вот как Зенти, например. Также есть учёные, вполне неплохие ребята, сотрудничать с которыми очень даже выгодно. Ещё есть центр города, в котором я пока не был. И что там происходит, для меня загадка. Так что не отчаивайся». Девушке чуть полегчало, но всё равно рассчитывала она явно не на это. «Ну а почему ничего нет? Где характеристики? Где сама игра-то?» «Игра началась, как только ты попала в этот мир». «Интерфейса у тебя нет, потому что для этого нужен имплант. Цены на них разные, в зависимости от того, на что он будет ориентирован. Но для начала тебе подойдет стандартный, стоит он тысячу кредитов». «Сколько?» — вытаращила свои и так огромные глазища девушка. «Они сбрендели, что ли? Где я столько найду? Да мне платят по 15 кредитов за выход». «Способов заработать много, и они есть. Сложно не умереть в процессе заработка» хмыкнул я, вспомнив свои первые дни в игре. «Как я и сказал, это не самый лучший мир, но со временем втягиваешься». «Весело», — задумчиво протянула девушка. «А как ты вообще сюда попала? Почему именно этот мир выбрала?» «Выбрала?», выбрала? — не поняла она вопроса. «А, ну да, роль. Это первый мир, в котором для меня была роль». «Понял», — кивнул я. «В принципе, я догадывался об этом, но хотел узнать, что ответит девушка» ведь Зенти не упоминала о том, что хочет или ищет себе помощницу. Всё говорило о том, что желание заиметь себе игрока под боком было навязано Зенти игрой. Хотя по вечерам тут действительно было не протолкнуться, и женщина зашивалась. «Про терминалы уже знаешь?» — спросил я, переводя тему на более нейтральную. Не принято было выспрашивать у людей о том, как часто им достаются роли, какой процент миров их принимает. Слишком личным это считалось. «Да, про них уже в курсе, но пользоваться не умею». «Ну, если вдруг потребуется что-нибудь купить или продать, всегда смогу помочь в посредничестве». «Да не раскисай ты», — решил подбодрить о девушку. «Это я тебя сразу с самыми главными минусами ознакомил, чтобы готова была. Чем ты вообще планировала заниматься?» «Не знаю», — пожала она плечами. Собиралась с подружками в фэнтезийный мир идти, хотела стать эльфийкой, лекарем. Говорят, что лекарей всегда не хватает и к ним хорошо относятся. Вот только меня в тот мир не пустило, а девчонки...» «Понял», — кивнул я. Это была одна из миллионов подобных историй. Сколько разговоров и споров велось о том, кто же в этой ситуации прав, а кто виноват, но факт в том, что подобное происходило, происходит и будет происходить. Люди, общающиеся с детства, считающие себя лучшими друзьями, напарниками, партнерами, И даже родственники нередко портили отношения из-за того, что не могли попасть в один мир. Мой случай в этом плане был скорее позитивным. Ребята старались, держались и действительно пытались найти нечто подходящее нам всем. Уверен, не упрись я, мы бы продолжили поиски. Вот только я сомневался в том, что к тому моменту, когда нужный мир был бы найден, мы бы все еще оставались друзьями. Именно поэтому я сейчас тут, а они в другом мире». У Кристины, судя по лицу, ситуация была другая. Там подружки долго думать не стали, и, решив избавиться от балласта, ушли в недоступный для неё мир. «Ага», — понура кивнула она. «Да не расстраивайся ты, у тебя целый мир. Ты можешь стать тут кем угодно. Найти новых друзей, делать только то, что хочешь ты. Что-то в самом деле. Хочешь, я поищу тебе острые накладные уши в терминале. Вдруг продаются». Девушка слегка улыбнулась но настроение чуть приподнялось. Зачем острый ухо, она и так красивый, заметил из-под стола Спай. Даже я дернулся от неожиданности. Робот до этого момента сохранял молчание, и я даже успел позабыть, что он рядом. Что уже говорить о девчонке, которая и не знала о нем? Тише, тише, не пугайся, это мой робот, поспешил я успокоить ее. А ты не пугай так, даже я перепугался. Плин, отрусишка, это все знать — эхидно донеслось из-под стола. Пнув робота протезом, я улыбнулся приходящей в себя девчонке. «Прости, что напугали. Это Спай, мой робот. Он хороший». «Спай хороший», — подтвердила чудо, прячущееся под столом. «Привет», — кивнула роботу девушка, когда сумела его разглядеть. «Это паук, да?» «Робот поддержки спайдер. Да, очень похож на паука». «Красавец какой!» У девушки и правда загорелись глаза, когда она окончательно смогла взять себя в руки. «Где взял?» «Это секретная информация», — пожал плечами я. «Но можешь не переживать. Больше там таких роботов нет». «Это спай нашел этот кожаный», — не собирался останавливаться, раз заговоривший робот. «Спас его! Сделать из Лину человек!» «Ага, про первый день знакомства тоже расскажешь?» — поинтересовался я у этого гада. «Нет, это быть очень давно». «Спай все забыть!» «А почему он так разговаривает?» — хихикнула девушка. «Болеет!» — брякнул я. «Ложь! Спай не болеть! Просто у Спай очень жадный напарник! Все кредиты забирать себе, ничего не оставлять, Спай!» «Ах, вот ты как!» От возмущения у меня аж дыхание перехватило. «Да-да, красивая девушка, тебе нужно быстро бежать от такой жадной Лино, не дружить с ним, а то тоже стать разговаривать, как Спай!» Я заржал на всё кафе. Народ недоумённо покосился, но я быстро взял себя в руки. «Помнишь, я обещал тебе отомстить?» — спросил я у робота. «Да! Угрожать спай страшной карой! Спай помнить!» «У меня уже есть мысли, как я это сделаю. Уверен, ты будешь в восторге!» — хищно улыбнулся я. «Прикольный он у тебя. А сколько такой стоит?» «Я таких, как он, в продаже не видел». «А если говорить серьёзно, то я бы не продал его ни за какие деньги. Он хоть и гад, конечно, но очень полезный. И он мой друг, первый и единственный на этой планете», улыбнулся я, отдав ещё одного пинка вредному роботу. «Да, спай клёвый!» отозвался робот, когда сумел вновь обрести равновесие. «Ладно, ребята, спасибо за помощь, я побегу в Реал». «А ты днём не работаешь?» — удивился я. «Нет, я тут только по вечерам. «Днём Зенти и сама справляется». «Понял. Ну, пока. Если что, обращайся». «Пока-пока», — сказала девушка, помахав нам рукой, и направилась в сторону кухни. «Тебе понравится этот кожаный самка?» — донёсся голос из динамика в ухе. «Раз уж общаешься через связь, говори нормально. Нет, просто тут и правда тяжеловато выживать. а Вот и помог, чем смог». «Да ладно, она и правда ничего. Видел, какие у неё окуляры?» «Глаза?» «Да, глазища и правда красивая», — задумался я. «Не знаю, может, и понравилось, но нам не до этого сейчас. Идём закупаться». Пока шли до учёных, пытался придумать, что ещё нам может пригодиться. «Спай, у тебя только одна гарнитура для связи». «Нет, ещё четыре. Я же робот поддержки. Должен работать на группу людей». «Есть также возможность установки связи с командным пунктом или любым другим объектом, на котором есть аналогичная моей связь». «Слушай, есть какой-нибудь мануал, где будут перечислены все твои возможности и способы применения?» «У меня нет», — ответил вредный робот. «У Калли было нечто схожее с тем, о чём ты говоришь, но оно загружалось через имплант и не имело физического воплощения. То есть это не книга или буклет, а просто пакеты инфы». «Ясно». «Значит, так и будешь мне по частям информацию выдавать, и то, если я попрошу». «Выходит, что так. Ты чаще вопросы задавай», — посоветовал спай. «Ага, я учту», — решив не развивать пока тему, ответил я. В научном комплексе, как обычно, было оживлённо. Не задерживаясь и не отвлекаясь ни на что, прошёл к терминалу и принялся искать нужные мне товары. Через полчаса мой инвентарь пополнился двумя коробками патронов по 45 штук в каждой. Также купил четыре перевязочных пакета и зашел в раздел с оружием. Серьезное оружие стоило больших денег, и я отказался от идеи приобрести себе ствол помощнее. На такой случай у меня был спай с его большой пушкой. Вместо этого взял точно такой же, как и у меня кольт, пару магазинов и еще две коробки патронов к нему. Также прикупил для нового члена нашей команды мечты рюкзак на 40 литров. В этот раз я не собирался отказываться от лута и приобрел сотню пробирок для сбора пены, которые занимали в инвентаре всего лишь одну ячейку из 30 возможных. Также приобрел уже для себя хороший системный нож. Боевой нож «Акула А1». Наносимый урон 10-15. Шанс критического удара плюс 5%. Скромненько, но со вкусом. За этот необычный зелёный нож пришлось выложить семь сотен кредитов, но покупкой я был доволен. Мало того, что меня вполне устраивали его статы, так и сам нож был красивый. Хищный, чёрный, кинжального типа, обоюдоострый клинок, имел антибликовое покрытие и длину в 90 мм. Рукоять была выполнена из резины или чего-то очень схожего и удобно лежала в руке. Навершию у ножа было металлическое чтоб позволяло наносить удары и им. Гарда у ножа тоже имелась и была загнута в направлении удара. Не знаю, хорошо это было или плохо, небольшой я специалист, но осмотрелся нож впечатляюще. Кабура к нему шла кожаная и могла крепиться к разным частям тела. Поставив себе мысленную галочку не забыть узнать о том, где и как лучше всего носить нож, я прикрепил его на пояс туда, где раньше висел меч. От несистемного меча я уже успел избавиться было у меня подозрение что моб убитый им может не дать лута а с финансами у меня было не настолько хорошо чтобы ставить подобные опыты сейчас после всех трат на моем счету оставалось 392 кредита не скажу что цифра сильно меня порадовала практически две тысячи ушли на покупки но я надеялся поправить наше финансовое положение уже сегодня юдина встретил на подходе к джети ну как справился спросил я его «Да, всё сделал», — улыбнулся мужчина. «Ну и отлично. А теперь подскажи мне, дружище, где нам можно с тобой помыться?» «В смысле?» «В прямом. Грязные мы, как свиньи. Не знаю, как ты, а я в нормальной ванне уже несколько месяцев не мылся». «А, можно. Есть тут душевые, платные». «Это понятно, что платные. Веди, будем принимать человеческий облик». Душевые оказались не на центральной улице, и к ним пришлось добираться дворами. Благо, карта запоминала пройденный мной путь, и в случае чего обратную дорогу я всегда смогу найти. Не сказать, что условия были первоклассные, но я был рад и этому. Отросшие за время моих скитаний волосы пришлось трижды мыть с шампунем, чтобы они стали похожи на то, что не стыдно носить на голове любому двуногому. Я, конечно, принимал водные процедуры на улице, поливая себя из бутылок и канистр, но это всё не то. Выйдя после душа, почувствовал себя человеком. Даже этот мир показался не таким мрачным. На Юдина тоже стало приятнее смотреть, но этого было мало. «Теперь идём стричься», — сказал я, вытираясь выданным мне тут же полотенцем. «Лино, ты уверен, что для того, чтобы заработать денег, необходимо всё это?» — спросил Юдин. «А ты думаешь, с тобой, вонючим и обросшим, кто-то вообще захочет иметь дело?» «Конечно, необходимо». «Согласен», — вздохнул мужчина. «Чведок у меня тот ещё». «Ни у одного тебя. Я вчера весь день псин отстреливал. До сих пор на себе их запах чувствую». Мужик хмыкнул и, закончив вытираться, взялся за одежду. «Э, нет, постой», — сказал я. «Что? Это тебе больше не пригодится?» — кивнул я на его старую, заношенную одежду. Материализовав из инвентаря полный набор тактической брони новичка, вручил их Юдину. «Держи, одевай». «Спасибо». Мужик недоверчиво оглядел выданную ему броню ценой в шесть сотен кредитов. «Одевай, одевай!» — подбодрил я. «Сегодня у нас еще куча дел впереди!» «Хорошо!» — кивнул мужик и принялся натягивать непривычную для себя полувоенную форму. «Мне в этом отношении было проще!» — открыл интерфейс, выбрал предмет, и он уже на мне. «Что дальше?» — произнес мой новый напарник. «Дальше идем стричься!» Спустя полчаса мы двигались в сторону западного выхода из города. «Давай забежим к Зенти, по чашке чая выпьем, заодно расскажу, куда идем и что будем делать». «Хорошо», — кивнул Юдин. Мужчина преобразился. Гладко выбритый, с короткой стрижкой и в новой специфической одежде, он был не похож на себя прежнего. Даже осанка изменилась. Плечи чуть расправились, да и взгляд не блуждал где-то в районе ботинок прохожих а все чаще стал подниматься на уровень их лиц. Вот и отлично. Идем. Хозяйки за стойкой не оказалось. На часах была половина одиннадцатого, и посетителей в это время обычно не было вовсе. Сейчас же был занят всего один столик, за которым сидела какая-то пара. Усевшись за наш столик, я принялся выкладывать из инвентаря все то, что закупил для Юдина. Так, рюкзак тебе, вот пара перевязочных пакетов, Положи куда-нибудь так, чтобы в случае чего легко можно было достать. Батончики на всякий случай, вода. Так, что еще? Ага, эту коробку положи в рюкзак, а вторую открывай и забивай магазины. Протянув мужику две коробки с патронами, достал три запасных магазина для него. Напротив себя положил то же самое и принялся заряжать свои магазины. Юдин вопросов задавать не стал и принялся за дело. Зарядив свои магазины, он посмотрел на меня, ожидая продолжения. «Так, это, — указал я на оружие, — бесшумный пистолет КТ-1. Стреляет патронами 9 миллиметров. В каждом магазине по 15 патронов. В среднем на то, чтобы пристрелить одну псину, уходит от четырех до шести патронов. Держи». «Ясно», — сказал Юдин, принимая от меня пистолет с кобурой и цепляя его себе на пояс. «Молодец», — заметив идущую к нам хозяйку, я прервался. «Здравствуйте», — поздоровалась она с мужчиной, лишь мельком глянув на него. «Лино, тебе меню или так закажешь?» «Нам бы по стакану чая», — улыбнувшись, ответил я. Юдин сидел с непонимающим лицом. «Зенни, ты чего?» — спросил он. «Юдин?» — ошарашенно воззрелась женщина на своего старого знакомого. «Не узнала. Отлично выглядишь». Не знаю, у кого из них больше смущала ситуация, то ли мужика, который впервые за долгое время привел себя в порядок, то ли хозяйку заведения, не распознавшую своего старого воздыхателя. «Спасибо», — смущенно отозвался чуть покрасневший Юдин. «Нам бы чаю», — повторил я, когда женщина чуть пришла в себя. «Да, конечно. Сколько?» «По кружке буквально», — ответил я. «Поняла. Сейчас будет», — сказала Зенти и что-то, шепча про себя, направилась на кухню. «Ну как? Говорил я тебе, что внешний вид важен?» — улыбнулся я. Мужчина лишь смущенно потупил взгляд, пытаясь спрятать наползающую на лицо улыбку. «Ну, а теперь к делу. Сегодня нам предстоит небольшой поход. Пойдем к исследовательскому пункту. Знаешь про такой?» «Какой именно? Их вроде бы много». «Верно», — вспомнил я, что и правда их несколько. «Мы пойдем к тому, что находится в семи километрах на юго-западе от города». «Понял», — кивнул мужчина. «Не был там ни разу, но слышал от ребят». «Ну так вот». Вновь вернулась Зэнти с двумя кружками, и я вынужден был прерваться. «Спасибо, зенни поблагодарил Юдин. Женщина кивнула, улыбнувшись, и, не став задерживаться, направилась к своему рабочему месту. «Ну так вот», — продолжил я. «Моя задача — отстреливать по пути псов и, возможно, другую живность. Ты и Спай остаетесь на прикрытии. Ваша задача — следить за тем, чтобы ко мне не подобрались со спины. Или, если попадется слишком сильный противник, то поддержать огнем». «Но пока вроде всё понятно», — опять кивнул он. «У Спая большой пушка, стреляет громковато, так что в первую очередь открываешь огонь ты. Если вдруг и вдвоём не потянем, тогда уже наш железный друг подключится». «Принял». «Спай», — позвал я робота. «Что хотеть, Лино?» «Лино хотеть связь для Юдина. Выдели один комплект, пожалуйста». «Есть выделить комплект», — шутливо отчеканил робот и, достав из своих закромов еще одну гарнитуру, протянул мне. «Держи», — передал я ее Юдину, — «одевать вот так». Показав мужчине, как пользоваться связью, еще раз проговорил роли каждого в отряде. Когда убедился, что он все понял, принялся за чай. «Спай! Этих мы не вытянем, подключайся!» — практически прокричал я в микрофон. «Принял. Веду огонь по ближайшим к вам». «Главное, не дай им добраться до Юдина! У него одна жизнь!» «Принял!» — ответил робот и перевел огонь на тех противников, что двигались к мужчине. Начиналось все неплохо. Покрошив четыре стаи собак, мы постепенно продвигались по направлению к исследовательскому пункту. проблема начались, когда я решил напасть на небольшую стаю собачек, крутящихся неподалеку от луж. С первыми четырьмя я справился сам, истратив полтора магазина. Отстрелялся практически на пятерку, всего пару раз промахнувшись. Вот только это была не вся стая. Когда из-за пригорка к нам стали выскакивать все новые и новые твари, я дал добро на то, чтобы Юдин открывал огонь. Мужику надо отдать должное, не подвел. Стрелял экономно и сознанием дела. И мы бы отбились, но на шум нашей возни приперлись насекомые. Точно такие, каких мы со спаем наблюдали в прошлый наш заход. Пять особей, медлительные, но неплохо бронированные. Пока Юдин со спаем вели стрельбу с возвышенности, я, находясь внизу, начал смещаться по кругу, вправо от напарников. Трое устремились к Юдину, а двое пошли на меня. Расстреляв очередной магазин, я начал перезаряжаться. Этот магазин был последним из снаряжённых. Выбрав в качестве цели ближайшего мутанта, сделал пару выстрелов ему в грудь, затем в живот. Их естественная броня отлично держала пули. Представьте, что на вас движется полутораметровый богомол, шипя и издавая стрекочущие звуки. Как ощущение Вот и мне было не так, чтобы очень. Отбежав на пару метров, прицелился и смог попасть выстрелом в более светлый участок хитина, на шее у монстра. На этот раз пуля смогла пробить броню, и из его тела вылетела цифра 16. Да, с получением седьмого уровня мой урон вырос, но его явно было недостаточно, чтобы одним выстрелом убить тварь а я не настолько хорошо умел стрелять, чтобы отправлять пулю за пулей в уязвимые места противника. Поэтому тянул время. Вся надежда была на Спая с его плазменным оружием. «Спай, я буду их кайтить, добивайте своих! Как закончить и убивай того, что не ранен? Раненого оставь мне!» «Принял», — отозвался робот. «Юдин, ты как?» — вновь отбегая на несколько метров, спросил я. «Порядок, держись, командир. Сейчас мы этих добьём и поможем». Когда удалось прилично разорвать дистанцию, я вытащил пустой магазин и умудрился зарядить его наполовину. Семь дополнительных выстрелов. Живем. раненая в шею осыпь теперь держалась позади здоровой, но от преследования не отказалась. Яжин наматывал круги, ожидая помощи. Еще шесть выстрелов из заряженного магазина ушли в сторону резвого, и парочка сумела пробиться сквозь защиту. Тварь потеряла 32 хп а её полоска здоровья снизилась едва ли на четверть. «Жавр, уровень 15». Надпись над головой твари давала понять, что мы выбрали соперника не по силам. Зазевавшись и не отбежав вовремя, чуть не попал под атаку хитрой твари. Да, они не могли двигаться быстро, но, как оказалось, могли совершать короткие быстрые броски. Пригнувшись и уйдя в кувырок, пропустил над головой удар шипастой лапы, чуть не стоившей мне жизни. Продолжая движение, отбежал на десяток метров и опять обернулся. Бросил быстрый взгляд на ребят. Те отступили на приличное расстояние, но уже добивали последнего. «Ну что же, недолго вам осталось меня гонять», — улыбнулся я, глядя на монстров, и расстрелял последнюю полупустую обойму в ногу некогда раненой твари. Пули ожидаемо броню не пробили, но вот урон вылетел, сообщив о критическом попадании в 30 хп. Видимо, повредил связки или сухожилия или что там у него есть вообще». «Кого тебе оставить, Лино?» — раздался голос в наушнике. «Хромоножка мой, второго можешь валить», — ответил я, вновь отбегая и переводя дыхание. Теперь эта тварь не была такой шустрой, но подходить к ней было чревато. Посмотрел на того, что оказался под огнем моего робота и улыбнулся. «Это тебе не свинцовые пули хитином отражать, это плазма, брат». Каждый выстрел оставлял в теле твари аккуратные дымящиеся отверстия. В голове проскочила мысль опробовать на хромом свой новый нож, но я ее быстро отбросил. Может, ножу и под силу пробить броню в уязвимом месте, но выдержу ли я удар лапы этой твари, я не знал. Достав магазин, принялся заряжать его патронами. вступать в ближний бой с таким противником мне не хотелось. Мне не хотелось, но судьба имела на это свое собственное мнение. Разгорячённый битвой Юдин, видимо, забыл о том, что я просил оставить последнего монстра мне, и, приблизившись, открыл по нему огонь. «Юдин, ты чего творишь? Прекратить огонь!» — заорал я и в рацию, и в сторону мужика одновременно. К тому моменту, как до него дошло, что что-то не так, он успел выпустить по твари всю обойму. Та, естественно, переагрелась на него. «Чтоб тебя сваливай!» — скомандовал я. «Этот мой! Повторяю, этот мой!» «Никому не лезть!» Не знаю, то ли мужик расстроился, то ли растерялся, но вместо того, чтобы убегать, он смотрел на надвигающегося монстра и трясущимися руками пытался зарядить магазин. Сместившись, чтобы не задеть Юдина, я открыл огонь, отправляя в бок твари те патроны, которыми успел снабдить свой пистолет. Два попадания, и шкала здоровья ковыляющего богомола упала чуть ниже середины. Вот только еще пара метров, и он сможет прыгнуть. Не знаю, получится ли у него это, ногу-то я ему подбил, но рисковать жизнью смертного НПС было нельзя. Разбег, прыжок, и я лечу. Рифленая подошва берца вминает лапу монстра в бок, и тот, не удержавшись на раненной конечности, заваливается на бок. Отскакиваю, достаю акулу, и, подбежав к пытающемуся подняться насекомому, наношу удары сверху вниз обратным хватом. Пару раз нож чиркает о голову и броню на плечах, но потом находит свою цель. Шая монстра не выдерживает давления и пропускает хищный клинок между тонких пластин брони, а из его тела вылетают цифры. Ещё три удара, и мне удается его добить. Откатываюсь в сторону и выдыхаю. «Спай! Как обстановка?» Успеваю промямлить в микрофон между жадными вдохами. «Порядок. Противников в опасной близости нет. Веду наблюдение». «Юдин, ты как?» «Я в порядке». Слышу, как мужчина кашляет. Да, нелегко нам всем пришлось. Перевожу дыхание, осматриваю место битвы. Влажная почва усеяна следами. Просто рай для следопыта. Не лутая, достаю магазины и начинаю заряжать. Всё приходит с опытом. Сначала безопасность, проверка боеготовности, а уже потом ништяки. Отвлечённый собственными мыслями, не сразу понял, что Юдина так и разрывает кашель. Прикрыв рукой микрофон, стоит согнувшись и пытается то ли откашляться, то отдышаться. «Эй, ты чего?» — спросил я, подбежав. «Нормально», — показывает мужик, подняв большой палец вверх. «Жду». Через пару минут кашель утихает. Юдин, вытащив бутылку с водой, жадно присасывается к горлышку. «Ты как?» «Порядок. долбаные лёгкие дают о себе знать». И тут меня накрывает. У меня совершенно вылетело из головы то, что он мне про себя рассказывал. Его же с работы уволили». «Как раз из-за того, что у него с лёгкими что-то не так. А я его в марш-бросок с собой взял. Ещё и рюкзак на спину нахлобучил. Идиот!» «Если нужно передохнуть, давай сделаем остановку», — говорю ему. Но он отрицательно машет головой. «Сейчас. Пару минут передохну, и будет порядок». «Хорошо. Спай смотрит за округой, так что можешь не напрягаться. Иду лутать трупы собак и жавров, попутно костеря себя за глупость». Это же надо было додуматься. А ещё вопросы ему задавал. Где живёт и что по долгам? Лучше бы о здоровье спросил. И вытянет ли он такую работу? Командир, блин. Не глядя, собираю лут с собак. И только когда доходит очередь до убитого мной богомола, одёргиваю себя. Сейчас не время и не место. Об удачах и промахах можно будет подумать, когда буду в безопасности. Подхожу к насекомому, разглядывая монстра. красавица ещё тот. Наклоняюсь и с улыбкой встречаю синюю табличку с предложением о сборе лута. Жму «Да». Первое. Кредиты 125. Второе. Одна из 12 частей предмета из комплекта «Охотника». Третье. Маска искателя. Собрав все предметы, быстро открываю инвентарь и читаю описание нового предмета. Маска искателя. Характеристики. Защита плюс 10. Ловкость плюс 5. Сила плюс 5. Защита от вредоносных воздействий позволяет дышать в отравленной, загрязнённой или токсичной среде без вреда для организма. «Вещь!» — протянул я, разглядывая первый редкий предмет в своём инвентаре. «Что?» — спрашивает подошедший Юдин. «Отличную вещь получил, — говорю. Защитная маска, очень хорошая. Здорово, мне бы такую маску на старую работу. Кстати, я этот момент как-то упустил, — повинился я. Что ты говорил о лечении?» «Говорил, что дорого это. Но вылечить реально?» — уцепился я. «Конечно. Если есть куча кредитов, то реально». «Ясно. Значит, вернёмся к этому разговору позже». «Ок», — согласился мужчина. «Ладно, давай заканчивать с этим фармом. А то, чем мы ближе к базе учёных, тем более сильные твари попадаются». «С радостью», — улыбнулся Юдин. «Спай! Пять минут и выходим», — предупредил я робота. «Принял». Подойдя к наиболее целому из всех богомолов, прикинул его вес. А что, вполне. Вытащив из инвентаря веревку, сделал две петли и затянул их под мышками у монстра. И, ухватив за центр, попробовал протащить его. С возросшим уровнем и характеристиками я стал быстрее, сильнее и, возможно, немного умнее. Насчет последнего ручаться не стану, но груз показался мне незначительным. «Ты чего задумал?» спросил Юдин. «Гостинцы ученым?» — улыбнулся я. «Еще? В этом вся прелесть гостинцев. Их много не бывает. К ученым попали спустя час. Пришлось пару раз пережидать в кустах, пока блуждающие в этих краях собачьи стаи не освободят проход. Подойдя к базе, сказал своим становиться метров за десять, сам же направился ко входу. Дойдя до вмонтированной в стену купола камеры, помахал рукой. 5 минут ожидания, и подавшаяся вперёд прямоугольная часть стены отъехала в сторону, открыв проход. Навстречу вышел Нельсон. "Лино, привет. Какими судьбами?" "Привет. Да вот охотились рядом. Решил зайти, проведать вас. это кто с тобой?" Прищурился мужчина, вглядываясь в Юдина. "Это мой человек, Юдин зовут". "Юдина, Юдин". Имя вроде бы знакомое, а вот лицо нет. «Ладно, проходите», — пригласил он. Махнув ребятам и сказав заходить внутрь, сам остался наверху. «Я тут с подарком для Рэнди», — указал Ян на Богомола. «Куда его пристроить?» «Затащим внутрь, а там разберёмся», — предложил Нельсон. Затащив насекомое в здание, оставили его у входа, а сами спустились вниз. «Всем привет», — махнула рукой. «Лино, привет», — поздоровался Эрик. «В гости говоришь?» «Чай ставить?» «А то! Правда, я сегодня без пирога, но не с пустыми руками». «Интересно, и чего ты нам принёс?» «Мутанта он принёс», — произнёс Нельсон, проходя за пульт. Юдин и Спай, спустившиеся вниз, стояли у лестницы. И если Спаю было всё равно, то Юдин явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Ребят, это Юдин», — представил я мужчину. «Он в моей команде». «А у тебя команда?» поинтересовалась поднявшаяся с нижних этажей Линда. Выходит, что так, пожалуй, плечами. «Привет!» «Привет, привет», — улыбнулась женщина. «Так, а где Рэнди?» «Сейчас поднимется», — сказал Эрик. «Что за мутант?» «Жавр», — ответил я. «Живой?» — округлив глаза, спросил учёный. «Нет, совсем не живой», — ответил за меня Нельсон. «Немножко без головы». «И кто его так?» — снова обратился ко мне Эрик. «Мы», — улыбнулся я. «Да ну, он что, один был?» — не поверил Нельсон. «Пятеро вообще-то, но всех бы я не унес». «Заливаешь», — вынес вердикт Нельсон. «Да с чего бы», — не понял я. «Лино, убить одного жавра задача не из простых. А ты говоришь, что вы пятерых смогли одолеть вдвоем с...» «Юдином», — кивнул я. «Только с нами был спай». «И?» — спросил ученый, будто наличие робота в нашей команде ничего не меняло. «Мне попросить его стрельнуть из плазменной пушки в стену, чтобы стало понятнее, к чему я?» «Так легко!» — хихикнул я, а навостривший уши робот подошел ближе. «Спай, я шучу, расслабься!» «Хорошо, Лино, но если что, спай готов!» — ответил робот. «Знаю, дружище, ты у меня сила!» «Теперь понял!» — усмехнулся ученый ну а всё равно это безумно опасные твари. Они нам на вылазках житья не дают. То, что опасные, я уже в курсе. Случайно вышло. На собачек охотились. А тут они. Пока мы с охранником базы и учёным разговаривали, Линда налила всем чаю. «Ребята, хватит болтать. Давайте к столу». «Кто там говорил о жаврах?» — вбежал в помещение Рэнди. «Привет, Лино!» «Привет. Вон там лежит твой жавр» указал я рукой в направлении места, где мы оставили мутанта. Не обращая внимания на прочитание Линды о том, что чай остынет, единственный на базе игрок-ученый направился к подарку. Рассевшись за столом, попили чай, ученые поделились своими новостями, я рассказал о том, чем занимался сам. Юдин потихоньку освоился и даже о чем-то разговаривал с Эриком. Я в это время подошел к отошедшей от стола Линде. «У меня и для тебя подарок» улыбнулся я. Только доставать его надо где-то не тут. Что за намёки, молодой человек, усмехнулась женщина, не упускающая момента пошутить. Никаких намёков. Помнишь, ты говорила про мох? Редкий мох, мало где водится. И ты нашёл? с азартом спросила она. Да, вроде один в один, как тот, что ты показывала в прошлый раз. Тогда идём ко мне, кивнула она. Спустившись на этаж ниже, зашли в отсек, где работала Линда. Оранжереи с множеством полок, на которых росли, разными способами высаженные растения из этих мест. «Вот сюда», — указала женщина на свободный стол, покрытый пленкой и имеющие выступающие бортики по краям. Еще в первый мой поход сюда спай, занимающийся разведкой, приметил ложбину, в которой широким ковром произрастал этот мох. А после того, как Линда показала нам свою оранжерею, заявил мне, что встречал по дороге ее очень редкий мох. Мох я срезал вместе с землёй, небольшими квадратами, и складывал к себе в инвентарь. И вот теперь стоял и думал, как его так достать, чтобы он не развалился и не засыпал тут всё землёй. С первым получилось не очень, за что получил болезненный тычок в бок от ботаника. Зато, когда продолжил выкладывать остальное, дело пошло лучше, а глаза Линды всё больше расширялись. «Всё, больше найти не удалось», — ответил я с опаской глядя на алчный блеск в глазах у девушки. «Класс!» — проговорила она. «Спасибо, Лино, царский подарок». «Рад, что смог угодить. Ну что, идём пить чай?» «Ты иди, я тут должна всё привести в порядок и позаботиться о растении». «Как скажешь», — улыбнулся я и пошёл наверх. Через некоторое время поднялись и Линда с Рэнди. «Что мы тебе должны?» Как будто сговорившись, насели они на меня. «Отстаньте!» Сказал же, что подарок». «Ты в курсе, сколько это стоит?» — спросила Линда. Рэнди закивал, подтверждая, что принесенные мной образцы действительно не из дешевых. «Если честно, то нет. Но не в этом дело. Сказал же, что подарок. Ладно, может, что-то нужно? Если вам так не терпится меня отблагодарить, то я, пожалуй, не откажусь от информации по местным мутантам и растениям». «Опять же, если получится найти или прибить кого-нибудь интересного, вы знаете, кому достанутся образцы». «Хитрец», — отозвалась Линда. «Но я с радостью помогу. У тебя ведь имплант стоит?» «Стоит», — удивлённый её осведомлённостью подтвердил я. Хотя, возможно, Рэнди рассказал. «Тогда подожди». Женщина встала из-за стола и отправилась к себе. Через секунду Рэнди последовал её примеру. Вернулись они одновременно и в синхронном жесте протянули мне каждый по одному кристаллу. Небольшой, буквально в пару сантиметров прозрачный кристалл, на вид пластик. «Это что?» — спросил я. «Баз знаний», — ответил Рэнди. «Короче, засовываешь в инвентарь и там уже открываешь. Как сделаешь, у тебя появятся две дополнительные вкладки. В меню персонажа — бестиарий и гербарий. В первом будут монстры, а во втором, как ты уже понял, растения». «Круто! Спасибо, ребята!» «Тебе спасибо», — отозвалась Линда. «Не знаю, где ты столько этого мха набрал, но если будет ещё, то всегда буду рада купить или обменять на что-нибудь». «И я тоже», — кивнул Рэнди. собака так хватает. А вот чтобы вот так целого жавра получить, ты ещё в полное своё распоряжение... Спасибо, приятель, это продвинет меня вперёд. Им знать не обязательно». Но мха у меня было гораздо больше, чем я отдал Линде. Да и где лежали еще четыре тела жавров, я тоже знал. Хотя там, скорее всего, уже идет небольшая пирушка с грызней и убийствами. Не став тут долго задерживаться, поспешил откланяться. Не нужно было злоупотреблять гостеприимством этих ребят. Люди, они полезные, и терять хорошие взаимоотношения из-за навязчивости мне совсем не хотелось. Они и так были удивлены моим сегодняшним визитом, да еще и с непонятным мужиком. Это все-таки их рабочее место, а не загородный дом для приема гостей. Единственное, что сделал, так это узнал у Эрика чистоту, по которой смог бы с ним связаться, и показал ему же новую маску. «Эрик, глянь, пожалуйста. В такой маске как далеко в дикие земли я смогу зайти?» «Ого», — уважительно протянул он, когда рассмотрел предмет поближе. «Серьезная штука». Если честно, то мы используем чуть похуже при наших вылазках. Не знаю, как насчёт самого города, но километров на пятьдесят вглубь территории можешь смело заходить, если, конечно, обзаведёшься ещё и защитным костюмом». «Понял. Спасибо большое». Попрощавшись со всеми, мы двинулись в обратный путь. Не доходя до города, свернули в направлении нашей со спаем базы. «Куда идём?» — поинтересовался Юдин, когда понял, что движемся мы не в направлении города. «Идем, наше убежище покажу тебе, как я сам обустроился тут у вас», — улыбнулся я. Особенных поводов не доверять мужчине у меня не было. Да и если кто-то действительно захотел бы выследить мое логово, то с местными технологиями не помог бы даже спай, способный видеть на 360 градусов вокруг себя. Пошлют какой-нибудь дрон-разведчик, чтобы с воздуха за мной наблюдал, и все. Кстати, идея очень даже неплохая. Надо будет самому обзавестись чем-то подобным. «Вообще много чем нужно обзавестись, где только денег на все это взять». «Интересно», — улыбнулся уставший мужчина. «Этот поход его здорово вымотал. Да даже я устал, хотя в последние дни только и занимался тем, что лазил по окрестностям в поисках мутантов или чего-нибудь ценного». «Это что, корабль, что ли?» Изумленно глядя на наполовину вбитый в землю летательный аппарат, спросил Юдин. «Он самый, идем». Продравшись через загораживающий проход мусор, провел Юдина безопасным путем. Дело в том, что, посовещавшись с роботом, мы придумали, как сделать нашу базу чуть безопаснее. Пока я отсутствовал в игре, Спай занимался размещением в кучах мусора металлических штырей. Если сильно не приглядываться, то ничего вокруг не изменилось. Но попробуй силой пробиться через такие завалы и обязательно напоришься на вбитый в землю металлический штырь. За те дни, что мы провели здесь, робот успел защитить корабль подобным забором в несколько рядов. Дальше заморачиваться с защитой этого места было нерационально. Корабль находился слишком близко от города, да и не принадлежал нам. В любой момент могли заявиться те, кто погонит нас отсюда. Нужно было искать такое место, на которое претендовать не сможет никто. Во всяком случае, на законных основаниях. А со всякими бандитами и прочей нечистью мы уж как-нибудь разберемся. Я все-таки бессмертный, а они со временем кончаются. Пришли мы сюда по нескольким причинам. Во-первых, нам нужен был отдых. Во-вторых, я хотел поговорить с Юдиным без лишних ушей. Ну и еще нужно было разобрать скопившиеся в инвентаре трофеи. «Знаю, не самый удобный проход, но уж какой есть», — сказал я, первым заползая через пробоину в корпусе корабля. Дождавшись, когда Юдин проберётся следом и Спай закроет сделанную нами дверцу, наконец-то позволил себе расслабиться. «Спай, включи свет, пожалуйста. Как у тебя с батареей, кстати?» «Порядок. Больше половины заряда ещё», ответил робот в наушник, включая небольшой фонарик. «Ну и отлично. Что ж, добро пожаловать к нам на базу», усмехнулся я. «Как вы вообще его нашли? И почему его до сих пор не переработали?» Хотя лежит он тут, похоже, давно, а я ни о чём подобном даже и не слышал. Если честно, то я не знаю. Наткнулись случайно, сумели вскрыть и решили остаться тут. — Понял. Круто. — А там что? — указал мужчина в сторону коридора. — Коридор, — ответил я. — В общем-то, эта комната и коридор пока единственное, что нам доступно. Спай говорит, что опасно вскрывать другие помещения. Корпус корабля сильно повело в бою и при падении так что он может и не выдержать, и прихлопнуть нас сверху. «Жаль, там, наверное, много чего интересного есть». «Думаешь, я об этом не думал?» — усмехнулся я. «Но пришли мы сюда не за этим. Дай мне пару минут. Нужно осмотреть трофеи, и можно будет поговорить. Отдохни пока, или осмотри доступную часть корабля, если хочешь». «Конечно», — кивнул мужчина, — «занимайся». Быстро глянув в коридор и не найдя ничего особенно интересного, Он и правда лёг на одну из кроватей и закрыл глаза. Я же открыл инвентарь и улыбнулся. Да, сегодняшний день был щедр на подарки. Мало того, что нам удалось заполнить пенный бешеных псов больше 50 пробирок, так и обычного лута с них нападало прилично. Но сейчас моё внимание приковывали другие вещи. Первое одна из 12 частей предмета из комплекта охотника, 16 штук. Второе неизвестный чертёж Необходима идентификация. Четыре штуки. Начал я с объединения синих частей. Очень уж хотелось получить еще одну синюю шмотку. А вспомнив, какие бонусы давали сапоги, найденные мной на аукционе, мысленно сжал кулаки, чтобы выпали именно они. Желаете объединить? Да? Нет? Жму «Да» и жду результата. Поздравляем. Вами получен предмет «Плащ скрытого охотника». Черт. Ладно, посмотрим, что там. Плащ скрытого охотника. Характеристики. Защита плюс 15, ловкость плюс 10, сила плюс 5. Снижает заметность хозяина на 20%. В неподвижном состоянии эффект усиливается. «Что я там говорил? Сапоги? К чертям сапоги! У меня крутой плащ, практически снайперский джилли». Тут же напялил своё новое приобретение и осмотрел себя. «Но не совсем то, о чём я подумал» не было торчащих во все стороны зелёных лоскутков, имитирующих растительность. Вообще ничего не торчало. Тёмный серый плащ с капюшоном выглядел так, как будто на меня вылили несколько банок с краской серого, чёрного, чуть коричневатого оттенка, и те растеклись крупными кляксами. Пощупав материал, так до конца и не определился, кожа это или нет. Очень плотный, эластичный, приятный изнутри и крепкий снаружи. Я теперь от сапогов, снижающих шум, не откажусь. Но это было нечто. Ещё один плюс плаща был в том, что для него имелся отдельный слот. То есть вся моя прошлая экипировка оставалась при мне. Надев ещё и маску, посмотрел на свои характеристики. Окно персонажа. Игровой ник — Лино. Уровень 7. Игровая роль — мусорщик. Плюс 3% к шансу найти нечто полезное, копаясь в мусоре. Очки жизни — 145. Очки маны — 76. Основные характеристики. Сила — 29. Ловкость — 39. Интеллект — 19. Дополнительные характеристики. Наносимый урон — 14,5. Точность 58 — 58,5. Уклонение — 78. Защита — 37,5. Шанс критического удара — 9,75%. Скорость — 7,95. Свободных очков характеристик — 21. Интересный из меня баффер получается, больше на ассасина похож. Ловкость, задранная экипировкой, в два раза превышает необходимой классу поддержки интеллект. Но всё равно следует дождаться 10 уровня, чтобы начать разбираться со свободными очками характеристик. Одежду можно будет поменять, а вот недостаток очков в том или ином параметре может испортить персонажа, так что спешить с этим не следует Да и не хочется мне менять мой новый плащик и маску, ни на что другое. Смотрятся они в паре просто нереально круто. Маска закрывает нижнюю часть лица, а наброшенный на голову капюшон оставляет открытым только небольшой участок. Глаза и переносятся. Вот что остается доступным для разглядывания тому, кто решит заглянуть мне в лицо. Чем-то я сейчас напоминаю Скорпиона из культовой игры древности Mortal Kombat, только в серо-черных тонах постапокалиптического мира. Уф, аж у самого дух захватывает. Но расхаживать в таком виде по городу не стоит. Найдя нужную опцию, сделал два варианта экипировки. Боевую, то есть ту, в которой я был сейчас, и гражданскую, если её можно было так назвать. Нечего выкладывать все козыри перед возможными противниками. Лучше пусть они станут сюрпризом. «Лино, ты где?» — отвлёк меня от созерцания персонажа голос Юдина. «Тут», — ответил я. Юдин аж подпрыгнул на кровати, вперевшись в меня взглядом. «Ты чего?» — не понял я. «Не заметил тебя», — выдыхая, ответил мужчина. «Это что на тебе?» «Новая одежка. Из-за нее и не заметил», — улыбнулся я. «Скрытность повышает». «Супер!» «Ага. Так, я вроде совсем разобрался», — сказал я, одевая повседневный комплект. «Теперь о том, о чем я хотел с тобой поговорить». «Давай», — с готовностью кивнул мужчина. «Как себя чувствуешь для начала?» «Да порядок, не переживай». «Ладно, но ты учти, что таких вылазок, как сегодня, будет еще много, очень много». «Понимаю», — чуть скривился он. «И как ты думаешь, выдержишь?» «Вот таким, как сейчас, сможешь выдержать марш-бросок. А если придется улепетывать от монстров?» «Да и я понимаю», — кивнул он. «Но сегодня-то хорошо прошло». Сегодня прошло терпимо, но для первого раза и правда хорошо. Сработались, посмотрели, кто чего стоит. Но это была скорее прогулка. Дальше будет только сложнее. Монстры будут сильнее, их станет больше, а условия будут жёстче. В этот раз Юдин не стал ничего отвечать, а опустив голову, ждал окончания моего монолога. «Надо лечиться», — резюмировал я. «Помнишь, какое именно лечение тебе прописали?» «Да когда это было?» «Нет, конечно. Первое время хранил бумажки, которые выдали в клинике. Но когда на работе отказали оплачивать лечение, то выбросил. Значит, завтра наведаешься в клинику ещё раз. Запросишь у них свои старые данные. А лучше ещё раз обследование пройдёшь. Мало ли, как ситуация изменилась за это время». «Обследование денег стоит», — начал было он, но я прервал. «Знаю. Сейчас в город пойдём, распродадим то, что удалось выбить сегодня» и деньги будут». «С чего такая щедрость?» — чуть резче, чем хотел, спросил мужчина, и вновь паник. Мужик злился, но явно не на меня. Скорее на себя, на болезни и свою беспомощность перед ней. «А ты думаешь, что сегодня работал бесплатно? Или ты устал и считаешь, что сделал мало? Так можем на ночную вылазку сходить, раз такое дело». «Хе-хе, нет», — усмехнулся Юдин. «Устал еще как». «Ну, тогда не занимайся ерундой». «Как скажешь», — кивнул он. «Вот и отлично. Сейчас я тут закончу и пойдем. А то вечер уже. Пока я до города дойдем, совсем стемнеет. А я рассчитываю на хороший ужин». «Понял, не мешаю», — отозвался Юдин. Чертежи. Неизвестные чертежи, которые еще нужно было как-то идентифицировать. Помнится, в некоторых играх для этого требовалось особое умение или профильный специалист. «Что тут у нас?» Неизвестный чертёж. Необходима идентификация. Идентифицировать предмет? Да, нет. Нажимаю «Да» и «Облом». Недостаточно интеллекта для идентификации данного предмета. Минимальное значение интеллекта для идентификации данного предмета — 50 очков. Ясно. Не скоро мне грозит узнать, что это за чертежи такие. Даже если вложу сейчас все доступные очки характеристик, мне не хватит. Да и не стал бы этого делать даже если бы хватило, так что откладываем в сторонку. Из выбитого оставались только комплекты новичка, за сегодняшний день удалось выбить почти три полноценных комплекта. Жаль, что все серого качества, но, как я понял, из собачек ничего лучше не падает. Или просто мне не повезло, слишком мало мы их пока поубивали, чтобы можно было говорить наверняка. Ну тогда все, пора идти в город, распродать пену и серые вещи». Хранить их про запас я посчитал излишним. Тем более, что инвентарь хоть и виртуальный, а вот ноша в нем чувствовалась даже с учетом моих возросших характеристик. Было еще несколько квадратных метров срезанного мной мха, но о его цене мы узнаем только у ученых. А значит, пора выдвигаться. Спай и Юдин остались снаружи. На Юдина мой пропуск не распространялся, а Спай вызвался составить ему компанию, чему я был только рад. Пройдя к доске заданий, нашел нужный пункт и продал все 64 пробирки с пеной, выручив за нее больше трех тысяч кредитов. Блин, как-то не сообразил посчитать примерную стоимость партии заранее, и теперь был приятно удивлен результатом. У находившегося рядом терминала распродал все серые предметы одежды, увеличив счет еще на 1200. Итого вышло 4537 кредитов, вместе с тем, что у меня оставалось после утренних трат очень даже неплохо предложил терминалу купить у меня мох и тот с радостью откликнулся на мое предложение расщедрившись на две с половиной тысячи кредитов за кило мх отойдя от терминала потер уставшие за день глаза и снова повторил процедуру никакой ошибки две с половиной тысячи кредитов именно во столько оценил растение терминал нет продавать я его не стал а вернулся к доске с заданиями к сожалению задание на добычу мха у ученых не было Опять вернувшись к терминалу, залез на аукцион. Но и там оказалось пусто. «Лино?» — услышал я знакомый голос. «У вас всё в порядке. Здравствуйте». «Добрый вечер», — поздоровался я с подошедшим учёным. «Да, в порядке. Смотрю на цены. Ищу товары». «А что пытаетесь продать, если не секрет?» — спросил, улыбнувшись Эриан. «Мох», — пожав плечами, ответил я. «Какой мох?» — сделал стойку учёный очень ценный, судя по тому, сколько за него мне предложил жадный терминал. «Покажете?» «Тут?» — спросил я, оглядывая заполненное людьми помещение. «И правда, давайте пройдем в лабораторию». Как и в прошлый раз, меня провели в заполненные всевозможными растениями помещение, предварительно еще разок подвергнув санитарной обработке. «Сюда?» — спросил я у ученого. «Да, только будьте осторожны», — попросил он. Ещё бы я не знал, что нужно быть осторожным. Бог до сих пор соднил от недавнего тычка хрупкой женщины-ботаника. Аккуратно выгрузив полуметровый пласт дёрна на поверхность стола, я отступил на шаг. Приблизившийся учёный придирчиво осмотрел добытый мною товар. «Сколько вы хотите за него?» — спросил он после того, как убедился, что это тот самый мох. «А сколько вы можете предложить?» — ответил я. Чёрт его знает, сколько на самом деле стоит это растение. Может, оно от всех болезней лечит, или ещё что. За всё могу предложить семь тысяч, — выдал учёный, чем не слабо так меня удивил. Семь тысяч. Семь тысяч кредитов за полметра дёрна. Да я Линде отдал в два раза больше. Четырнадцать штук, чтобы вас всех. С другой стороны, получил информацию и хорошие отношение, — но четырнадцать штук увидев мою кислую мину ученый сделал какие то свои выводы на этот счет и добавил я понимаю что сумма не самая большая но для полноценной плантации этого количества недостаточно так что оно пойдет на переработку и производство множества полезных вещей а сколько нужно для плантации и во сколько в таком случае вырастет цена спросил я хотя бы четыре квадратных метра шестнадцать раз больше чем тут усмехнулся ученый. Я открыл инвентарь, и душа моя запела. «Что? Откуда?» Увидев мою реакцию, чуть не закричал ученый. «Поторгуемся!» — кровожадно улыбнулся я. Из научного центра я выходил на чуть подрагивающих ногах. Двести тысяч. Именно столько мне удалось выжить из ученого. Не скажу, что далось мне это легко, но я на подобное даже не рассчитывал. Подойдя к роботу, приложился к его голове и звонко чмокнул, предположительно в то место, где у него должна была находиться макушка. «Спай, я тебя люблю», — сказал я ошарашенному роботу и обнял также ничего не понимающего Юдина. «Ты в порядке?» — поинтересовался мужчина, когда я его отпустил. «В полном, Юдин, в полном! Живем!» Мои напарники переглянулись, но ничего говорить не стали. Я же не спешил рассказывать о добытых мною деньгах. «Нет, эту информацию я не намерен доверять никому. Хватит и того, что Эрриан знает об этом. Это уже много». Глубоко вздохнув несколько раз, я взял себя в руки. Не время сейчас привлекать к себе внимание. «Ну что, пойдем отметим первый совместный фарм?» — спросил я. «Я за», — кивнул головой Юдин. До сих пор не пришедший в себя спай лишь едва заметно кивнул. Пока шли к Зенте, я обдумывал, куда лучше пристроить свалившиеся, как снег на голову, деньги. лечение Юдина это понятно. Обустройство базы, так надо базу сначала найти, чтобы было что обустраивать. Да и не о том думаю. Мне вообще-то в другой мир перебираться нужно. Значит, дикие земли. А для того, чтобы пробраться туда, нужна экипировка. В голове стали проноситься виденные мной на аукционе предметы брони и оружия. «Да, есть над чем подумать». Подходил к Зенте я, окрылённый успехом, и не сразу сообразил, что обстановка вокруг отличается от мирной. Из заведения выходили недовольно голдящие люди, жалующиеся на то, что им не дали нормально поужинать. А выпроваживали мордовороты в камуфляже и все сплошь приоружии. «Это что ещё такое?» — удивился я. «Не знаю», — ответил Юдин. «Юдин, держись сзади». «Помнишь, надеюсь, что я бессмертный, а ты нет?» «Принял», — тут же ответил подобравшийся мужик. «Спай, держись рядом. Никого не убивать. Мы в городе всё-таки. Вряд ли всё так плохо». «Принял», — столь же лаконично ответил на мою тираду робот. «Нервничаю, вот и болтаю больше, чем нужно. Ребята и так поняли, что ситуация серьёзная, и уже настроились на боевой режим. Один я рассусоливаю». Резко выдохнув, Я натянул на себя маску вежливого, чуть пришибленного жизнью паренька и направился ко входу в заведение. Громилы как раз выпроваживали последних посетителей. «Куда?» — рявкнула двухметровая туша, что стояла на входе. «Как куда? Покушать?» — улыбнувшись, ответил я ему. «Заведение сегодня больше не работает», — ответил он. «Как это? Я всегда кушаю в это время. А где хозяйка?» «Хозяйка занята. Всё, вали отсюда!» Дверь в заведение до сих пор оставалась открытой. Закрыться ей мешал десяток таких же, как мой собеседник-молодчиков, большая часть из которых уже была внутри помещения. Я же пытался найти среди этих громил хрупкую хозяйку заведения. И мне это удалось. Женщина находилась у большого стола в центре помещения, а по ее лицу катились слезы. Брызнувший из-под подошвы берца щебень угодил в тех недовольных, кто не успел отойти на достаточное расстояние. Один клик, и на мое лицо наползает маска, а тело покрывается плащом. Рывок, и я врезаюсь плечом в спины застрявших в проходе громил, отчего те валятся как кегли, но уже внутри помещения. По дороге сшибаю еще одного, выхватываю пистолет и направляю на того мужика, что стоял напротив плачущей Зенти. Сам становлюсь перед ней, закрывая от опасности. Еще миг, и влетевший в помещение спай оккупируют единственную тут возвышенность — барную стойку. Металлические ноги паука напряжены так, что кое-где продавливают деревянную поверхность стойки. Большая пушка в манипуляторе робота блуждает среди бойцов, отыскивая наиболее опасную цель. «Всем лежать!» — ору я. Мужики, те из них, кто остался стоять на ногах, с растерявшимися лицами смотрят на творящийся кошмар. В дверном проходе появляется Юдин. «Зенни, это мы! Все будет хорошо, не переживай!» «Ты!» — ору на мужика напротив. «Кто такой? Что тут делаешь?» «Я кто? Ты сам-то кто будешь?» Усмехается здоровяк. «Лино?» — раздается голос за моей спиной. «Это ты?» «Я, Зенти, не бойтесь». «Лино, убери оружие». «Не переживайте, все под контролем», — говорю я, поморщившись. «Мне вот сейчас только споров с хозяйкой не хватает». «Лино, уберите все оружие, я кому сказала?» Секунда, в голове у меня что-то щелкает, И вся эта история повторяется сначала. Вот мы идём, я, одухотворённый окончанием переговоров с учёным, шагаю чуть впереди робота и Юдина. Недовольные посетители, которым не дали спокойно поесть, суровые парни в камуфляже с нахмуренными, но весёлыми лицами, плачущие Зенти, напротив которой стоит здоровенный Детина, и флэшбэк к нашему первому разговору с Юдином. «Сын у неё служит в спецвойсках», и при каждой возможности навещает маму, иногда с боевыми товарищами, говорит мне еще обросший и небритый Юдин. Секунда, и я снова стою напротив напряженного, но уверенного в себе мужчины. «Сын?» — спрашиваю я. «Сын?» — отвечает он мне и улыбается. «Отбой, ребята!» — говорю я, опуская оружие. «Готовьтесь получать звездюлей! Мы косячники!» «Простите еще раз!» — приложив руку к груди, говорю я. «Честно, не хотели портить такой день. Давайте, мы пойдём». «Сиди уже, защитники, блин!» Уже отошедшая от испуга Зенти улыбалась. «Вы же покушать пришли? Вот и кушайте». За центральным столом, на котором сейчас стояло огромное количество блюд со всевозможной едой, собралась большая компания из сослуживцев сына Зенти и мы трое. «Алих он вас!» — проговорил риччи сын хозяйки заведения, и засмеялся есть такое а еще бойцы называется. как кегли разлетелись поддакнул кто то из за стола как там вилли осведомился другой из бойцов да нормально уже пришел в себя но лучше пусть полежит вдруг сотрясение эти двое кинул выходящий из служебного помещения мужик на робота и юдина здорово его по голове огрели я глянул на сжавшегося робота и не менее престыженного юдина Он единственный из нас, кто мог догадаться о приезде сына и сплоховал. Хорошо хоть стрелять никто не начал. Мы поужинали, посидели еще немного в компании хозяйки, ее сына и его сослуживцев, и еще раз попросив у всех прощения, попрощались и вышли. Незачем нам там было находиться, только отвлекали хозяйку от сына. На удивление приняли нас хорошо. После того, как общий накал спал и до каждого донесли суть произошедшего, Мужики даже стали посматривать в нашу сторону с одобрением. Видимо, понравилось им наше рвение — защитить мать их боевого товарища от неизвестных нападающих. Или знакомиться в подобном ключе для них было нормой, кто их разберет. Повезло, что все они были настолько ошарашены нашим поведением, что большая часть из них даже среагировать не успела. А у тех, у кого сработали рефлексы, оружие было не в боевом режиме. «Случись нам столкнуться с этими ребятами в открытом столкновении, я бы ставил на них. Причем все, что есть, вместе с теми деньгами, что выдал мне сегодня ученый». «Ну что, до завтра?» — спросил я у Юдина. «Лино?» — начал мужик и смутился. «Что?» «А мне у вас перекантоваться нельзя? Пару дней. Дальше найду, где остановиться». «О как!» «Ну, идем, конечно. А что случилось?» «Да вчера, когда долг Саймону вернул...» То ты поинтересовался, когда я съезжать от него планирую. Задержался я там. У него всё-таки семья, а тут я. Ясно. Ну, его можно понять. Я вообще удивлён, что он тебя приютил. Он мужик хороший. Я на него зла ни в коем случае не держу. Сам не хотел к нему обращаться, но пришлось. Так что я ему очень благодарен. Ну и правильно. Дела в гору пойдут, отблагодаришь товарища как следует». «Ладно, двинули», — скомандовал я.